21. Ларкин, 2010. Я припарковалась у дома Линчей, достала запеканку с макаронами, которую Сиси приготовила для похода в гости, и оглядела знакомый белый дом с террасой. На дорожке сквозь щели между плитками пробираются сорняки, На клумбах и цветочных горшках покачиваются астры. Я помнила, на третьей плитке с конца нацарапаны мои инициалы, а рядом «Инициалы Мэйбри и Беннета, увековеченные в бетоне. Они по-прежнему там», — сказала Мэйбри с крыльца. Она сидела в кресле-качалке, держа Элиса на руках. Я опустила взгляд и убедилась, что она права. Свободное место на плитке, предназначенное для инициалов наших детей, покрывал лишайник. Кто бы сомневался. Я прислушалась к музыке, доносящейся из дома. «Что за дурак думаешь ты обо мне?» Билдзилл и группа Рондлз. Та-дам! Ответ верный. Мэйбри встала и поставила Элиса на ноги. То есть я полностью тебе доверяю, потому что сама не знаю. А вдруг я обманываю? Ха-ха! Ты не в состоянии никого обмануть, даже если захочешь. Поэтому все ребята в школе тебя побаивались. Знали, что ты без колебаний выложишь им жестокую правду. Сиси многому тебя научила. Это качество самое ценное. Неужели? «То есть, по-твоему, нормально, что мои сверстники бегали от меня, как чёрт от Ладана?» «Конечно. Кто не хочет слышать правду, тот не достоин дружбы». Она принюхалась. «Дай-ка угадаю. Макароны запеканка от Сиси. В точку некоторые вещи не меняются. И слава богу!» Мэйбри подняла Элиса, чтобы ему было лучше видно. «На меня нахлынули воспоминания. Рот наполнился слюной». «Твоя мама приготовила свой фирменный пирог?» «Разумеется, она же знала, что ты придёшь». «Некоторые вещи не меняются», — со смехом повторила я. Однако Мэйбри не рассмеялась. Она пристально смотрела на меня зелёными глазами, точь в точь, как её брат. «Понять, кто ты есть, и измениться — не то же самое. Иногда мы считаем, что изменились, но на самом деле просто стали теми, кто мы есть». Пока я размышляла над её словами, Мэйбри взяла кастрюлю у меня из рук. «Беннет в гараже. Разбирает дедушкины коробки с бумагами». Он просил передать, чтобы ты шла прямиком к нему. И, предвосхищая мой вопрос, добавила. «Нет, маме не требуется твоя помощь на кухне». Я улыбнулась ей вслед, недоумевая, как столько лет обходилась без подруги, которая знает меня лучше, чем я сама. Я свернула на подъездную дорожку. Две земляные клеи с плоской травой между ними. Гаражу. Линчи никогда не держали в нём машины. Там хранился всевозможный хлам, который нам с Мэйбри и Беннетом казался настоящим сокровищем. Сломанные игрушки, вышедшие из моды одежда, инструменты, праздничные украшения и прочее старьё. Для нас, детей, гараж был филиалом рая на земле. Меня охватил знакомый трепет предвкушения. Беннет сидел на сундуке перед старинным карточным столом и перебирал какие-то бумаги. «Привет, Ларкин!» От звука моего имени внутри всё сжалось. Беннет встал, отодвинул сундук в сторону и поставил рядом кресло, обтянутое, облезлым кожзаменителем. «Выбирай!» «Думаю, нам обоим хватит места. Не могу допустить, чтобы ты сидел на этом чудовище». Я уселась на сундук. И рассеянно похлопала рядом с собой, разглядывая стол. Там лежала стопка почти прозрачных бланков, заполненных расплывшимися чернилами, и несколько пожелтевших газетных вырезок. «Что это?» — спросила я, болезненно ощущая близость Беннета. При каждом прикосновении его руки меня словно ударяло током. Все эти документы из одной папки. Она лежала среди многих других в дедушкином рабочем столе. Ты ведь помнишь? Он был начальником пожарной охраны. Я разобрал все папки, но не обнаружил ничего интересного или конфиденциального. А здесь, похоже, собрана информация по конкретному делу. Пожар в Карауморе? Беннет кивнул, порылся в бумагах и достал газетную вырезку. «Вот, я подумал, тебе будет интересно». Я взглянула, и у меня перехватило дыхание. «Это фотография Маргарет, твоей бабушки. Она очень похожа на тебя». С чёрно-белого снимка смотрела до странности знакомое лицо. Бабушка Маргарет была в свадебном платье и кружевной фате. Светлые волосы, глаза, нос и губы в точности, как у меня. Подбородок помягче и скулы не такие резкие. Но нет никаких сомнений. Мы близкие родственники. Мне страстно захотелось узнать её поближе услышать голос, почувствовать прикосновение. У меня запершило в горле, будто лёгкие наполнились пеплом. Я разглядывала её лицо, отчаянно пытаясь понять, почему память о ней оказалась стёртой из моей жизни. Маргарет смотрела на меня со снимка, словно умоляя выслушать её историю. Возможно, выяснив правду, я, наконец, познаю себя. Это её некролог. Тихо произнёс Беннет. Я взглянула на дату смерти. 16 октября 54 -го года. На следующий день после урагана, Хейзел. Да, и в день пожара. Интересно, что дедушка сложил все эти вырезки и отчёты в одну папку и хранил у себя в кабинете, а когда вышел на пенсию, забрал домой. Наши семьи дружили? Мама говорит, что нет. Бабушка и дедушка познакомились с Сиси и Ави, когда те переехали в дом на Ривер-стрит после пожара. Ави с мамой вместе пошли в школу и стали лучшими подругами. «Может, твой дедушка решил сохранить вырезки на память о трагедии?» «Не забывай, мы говорим о моём дедушке. В нём не было ни капли сентиментальности. Когда бабушка умерла, он переселился в дом на реку и избавился от всех вещей». Оставил себе самое необходимое и эту коробку. Беннет постучал пальцем по одному из документов. Смотри, здесь имя твоей бабушки. Я проследила взглядом за его пальцем. Передо мной лежал канцелярский бланк, а «Данные о погибших». В графе «Причина смерти» значилось «Удушье дымом». У меня вырвался вздох облегчения. Мне представлялось, что бабушка сгорела заживо. По-моему, ужасная смерть. Но она погибла от удушья. Тоже страшно, однако не столько, как умереть в огне. В графе «Причина пожара» отчётливо читались чёрные машинописные буквы. Не установлено. А рядом кто-то приписал от руки голубой шариковой ручкой. Подозрительно. И дважды подчеркнул. Я села на сундук и отодвинула документ подальше. Что это значит? И так ясно. Чего тут непонятного? Просто мне нужно услышать ответ от кого-то другого, чтобы поверить окончательно. Хорошо, что со мной Беннет. Если понадобится, я всегда смогу опереться на него. Судя по всему, кто-то, наверное, дедушка, предположил, что пожар возник не случайно. Не забывай, это произошло 60 лет назад. Тогда у криминалистов ещё не было таких возможностей, как сейчас. Может, надпись «подозрительно» означает лишь отсутствие доказательств. Здесь есть еще какие-то официальные документы? Нет, больше нет. Только газетные заметки про ущерб, нанесенный ураганом, и пара статей про твою маму. Она была тогда совсем маленькой. Беннет порылся в стопке вырезок и пододвинул мне одну. Здесь написано, что Сиси -Си обнаружили без сознания на лужайке. Она закрывала Айви своим телом. Сиси -Си считали героиней, но она не смогла вспомнить, что случилось и как ей удалось спастись. Я взглянула на фотографию. Маме года два. Светлые волосы зачесаны назад и закреплены большим гребнем. Она сидит у кого-то на коленях. Должно быть у бабушки. И улыбается в камеру. Глядя на её чистые, невинное личико, я поняла, что никогда не видела маму безмятежной. Она постоянно смотрела куда-то вдаль. Её взгляд был полон печали и тоски. Моё первое побуждение... Убрать бумажки в папку, с глаз долой, и поскорее забыть об этой мрачной истории. Именно так я всегда поступала. Потому и уехала отсюда, чтобы начать новую жизнь и притвориться, будто прошлого не было. «И что ты собираешься с этим делать?» — спросил Беннет. В его голосе не слышалось осуждения, скорее ожидания. «Не знаю». Я отвела взгляд. С тех пор столько воды утекло. Я вновь посмотрела на снимки. Бабушка погибла совсем молодой. Ей было меньше, чем мне сейчас. Возможно, мама тоже что-то заподозрила, поэтому и расспрашивала Джексона о страховке. Наверное, нужно дождаться, когда она придёт в себя. «Ларкин», — мягко произнёс Беннет. «Знаю». Я глубоко вздохнула. Она может не очнуться. Впервые я позволила себе признать это вслух. «Ты не одна». Не обязательно разбираться со всем этим в одиночку. У тебя есть отец. Он очень хочет снова стать частью твоей жизни. Я отвернулась. У меня не было желания поднимать этот вопрос. Он оставил мне сообщение. Просит приехать к нему вечером. Беннет смотрел на меня без всякого выражения. Лучше бы сердился. Чтобы избавиться от чувства неловкости, я ещё раз проглядела некролог. Отчёт о пожаре с написанной от руки и дважды подчёркнутой пометкой «Подозрительно». Мне вспомнились моя тихая бруклинская квартирка, пустые стены рабочего закутка, спортзал, в который я ходила каждый день, но никого там не знала по имени. Теперь это моя жизнь. Может, я и несчастлива, но, по крайней мере, довольна. Прошлое осталось в прошлом. Его не изменишь, не проживёшь заново. «Кстати, вот ещё мысль», — произнёс Беннет. Мне вспомнилось, как он подтягивал меня по алгебре. У него сейчас такой вид, будто он собирается указать на серьёзную ошибку в моих расчётах. Битти дружила с твоей бабушкой. Может, ей что-то известно? Думаешь, это имеет значение? Не вижу смысла ворошить прошлое. Правда? Как по мне, гибель Маргарет повлияла не только на твою маму, но и на Сиси, -Си, и во многом определила твоё воспитание. Неужели тебе не любопытно? Ни капли ответила я, ёжась под его пристальным взглядом. «История, конечно, трагическая, но даже если нам и удастся восстановить Каро Умор, мы всё равно ничего не сможем изменить». «Спасибо, что показал мне эти документы». Я и понятия не имела, что так похоже на бабушку. Беннет собрал бумаги и сложил стопки на столе, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Завтра я возвращаюсь в Колумбию». «Есть дела, которыми не получится заниматься отсюда, но я вернусь в пятницу, как раз на фестиваль Шега». К своему удивлению, я расстроилась из-за того, что Беннет несколько дней не будет рядом. «Как глупо. Мы девять лет прожили в разных штатах, и я почти о нём не вспоминала». «Ты правда собираешься идти со мной на этот фестиваль? Я совсем не помню, как танцевать». Беннет улыбнулся, и у меня внутри потеплело. «Это всё равно, что кататься на велосипеде. Тело само вспомнит». Прежде чем я успела возразить, он встал и заставил меня подняться. «Я буду считать, а ты напивай. Не торопись, делай шаг Биби -би Кинга. И не говори, что не помнишь мелодию. Ты же знаешь все песни на свете». Левой рукой Беннет взял меня за правую руку и сделал левой ногой шаг назад, заставив шагнуть к нему правой. «Раз и два» три и четыре, пять, шесть. Он принялся считать в такт моему пению. Я оказался прав. Ноги сами задвигались под музыку. Беннет крепко держал меня за руку, словно боялся отпустить. Мне вспомнились вечеринки на заднем дворе его дома. Я мечтала, что Джексон Портер, проходя мимо, пригласит меня на танец и притворялась, будто Беннет — это Джексон. Ерунда какая. Я напевала и напевала, пока вдруг не поняла, что Беннет перестал считать. Мы стояли вплотную, держась за руки. Было тихо. Слышался только стрёк цикад во дворе, да наше тяжёлое дыхание в такт биению сердца. «Ужин готов!» — крикнула при снаружи. Мы с Беннетом вздрогнули и оба отпрянули. «Как раз вовремя», — промямлила я. «Умираю от голода». Не оглядываясь на Беннета, я последовала за Мэйбри в дом, стараясь уложить в голове всё, что узнала. Пора смириться с мыслью, От прошлого не уйти. Как бы мне того не хотелось.